Занавес над сценой поднялся. Свет в зале погас, рампа тоже оставалась выключенной. «1 доллар 87 центов, это было всё!» Зазвучалась темнота голоса рассказчика. Вспыхнули огни рампы, высвечивая на сцене руми в светлом парике, грустно пересчитывающую мелочь. Рассказчик продолжал. «1 доллар 87 центов, а завтра Рождество!» Я вспомнил, откуда эта сцена. Из книг, что Якиносита принесла Исики, то выбрала дары ухлов. Рассказ короткий, да и персонажей в нём мало. К тому же основное повествование ведется от имени рассказчика, что не требует многого от актеров и не вынуждает задействовать Сэю. Лучший выбор, пожалуй, учитывая, как мало у нас было времени на подготовку. Честно говоря, я до такого вряд ли бы допёр. По сравнению с концертами Кайхинсога, Этот спектакль создавал ощущение какой-то кустарности и простоты, хоть мы и старались, тщательно подбирая костюмы и реквизит. До школьного фестиваля он все равно не дотягивал. Роми на сцене распустила волосы, стоя перед зеркалом, но вскоре надела пальто и шляпу и скрылась за кулисами. Рампа погасла, а когда зажглась вновь, на сцене были уже декорации рождественского города, раскрашенные под кирпичные сцены картон и фанера, и рождественская елка в центре. На фоне окружающих ее декораций она казалась очень большой. Прожектор высветил виску «ММЕ Сафрони» – всевозможные изделия из волос. На сцене появилась Руми с еще одной девочкой, играющей хозяйку магазина. Руми вошла внутрь из гладного. Собралась с духом и дрожащим голосом заговорила. «Не купите ли вы мои волосы?» Я знаю, у нее определенно есть все данные, чтобы стать звездой. Хотелось бы досмотреть до конца, но не получится. Как только сцена завершилась, я вышел. На кухне Якиносита сидела в изнеможении, а Юй Гахама хрустела печеньем. Вообще-то печенье для гостей, знаешь ли. Хотя, если оставалось лишнее, ничего страшного. Молодцы. Все ты готовы. Спросил я, и Якиносита показала на плиту. Кое-как успели. «Как спектакль?» «Неплохо. Идет к концу, так что нам пора собираться». Я подхватил последний торт. Юйкохама доживала печенья, хлопнула в адоши и вскочила. Поднялась и Юкиносита. «Мне тоже хотелось бы посмотреть на спектакль. Можешь посмотреть на последнюю сцену? Сойдет? Двинулись. С последним тортом в руках мы поднялись по лестнице и вышли в холл. Остальные торты уже стояли тут. Перед дверьми зато толпились детсадовцы со своими воспитателями. К самым дверям прилип вице-президент с гарнитурой переговорника на голове. «Почти пора. Готовьтесь!» Заметано. Я сунул торт и Гохами и взялся за ручку второй створки. Дверь надо было распахнуть на строго определенной сцене. «А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты!» Произнес свою фразу, затянутый в постановку против воли классник. И на сцене начался рождественский ужин. А младшеклассники и рассказчики продолжали. «Из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудрые лишь, подобные им. Везде и всюду они есть волхлы. Вот почему мы подарим им, а потом и всем вам, свое сердце. С Рождеством!» Глаза рассказчиков слились воедино, и на сцене появился ангел. «С властиством!» Это была Кейка, младшая сестра Кавасаки. В костюме ангела и с тортом в руках. Я глянул в зал и увидел, что Кавасаки яростно ее подбадривает. «Ты мама ей что ли?» Зрители встретили такого очаровательного ангела бурными овациями. А мы с вице-президентом без задержки распахнули двери. Одетые ей, как Кейка в костюме ангелов детсадовцы вынули в зал с тортами в руках. «Детсадовцы-ангелы!» Они понесли торты старикам, и те расплылись в улыбках. Но спектакль еще не закончился. На сцене Кейка, Руми и затянутый против воли пацан зажгли свечи. А затем и в зале детсадовцы начали зажигать свечи на принесенных тортах. Все свечи вспыхнули почти одновременно. Рампа освещал лишь сцену. Зал оставался в темноте. По нему начали расползаться огоньки свечей. И вскоре весь зал оказался озарен мягким и теплым светом. Этот свет объединил сцену, и зал в единое целое, и все восхищенно вздохнули, в том числе и мы, трое, наблюдавшие за всем этим от двери. Ну, пожалуй, сойдет! пробормотала стоящая рядом со мной киносита, расплываясь при этом в улыбке. Блин, опять ведь чье слово? Эту штуку со свечами мы устроили ради зрителей короткий одноразовый трюк. Но именно тем он и хорош. Создает нужное настроение в нужный момент. А его повторение того эффекта уже не даст. Предложила его Юкиносита. Исике согласилась. Причем сразу. Эффект ленда Да ну. Ха, здорово, это же огонь. Восхитилась Юй Хама. Это называется свечи. Спокойно поправила ее Юкиносита. С костром не перепутала. Поинтересовался я. Да какая разница, блин? Возмутилась Юй Гохама. Я криво усмехнулся. В это время актеров и рассказчиков позвали на поклон. Их представляли одного за другим. Когда на сцене появилась кейка в костюме ангела, Кавасаки яростно защёлкала фотоаппаратом. Нет, точно совсем как мама. Последней вышла главная героиня Роми. Она казалась несколько растерянной от таких бурных аплодисментов, но взяла себя в руки и низко поклонилась. Из глубины зала я смотрел на свечи. Минута славы Руми коснулась и меня. Это была высшая награда, на которую я, как продюсер, мог надеяться. Правда, я никогда не забуду, слышишь, сегодняшнюю сцену. А потом настало время тортов, печенья и чая. И зал превратился в место рождественского чаепития. Ребята из Кайхинсока, как и ребята из Собу, весело болтали за чашкой чая. Мы взяли на себя роль официантов, обслуживая детсадовцев и стариков. Я зашёл в зал проверить, нет ли где пустых чашек и тарелок. Огляделся и столкнулся взглядом с поедающим торт Таманавы. Тот трюхнул ловосами и отвернулся. Рядом с ним Аримото с подружками подняли бумажные стаканчики и чему-то громко рассмеялись. Недалеко от сцены сидел Хаям с компанией, а вокруг них столпились младшеклассники. Популярность их с того летнего лагеря не отпускает. Как неудивительно, среди мошекклассников была и руми. Не знаю уж, о чем они там говорили. Но улыбка украшавшая сейчас ее лицо меня больше не ранила. Она слабо, но тепло светилась, словно огонек свечи.